Уголовный процесс и правосудие. Правосудие осуществляется в обычных и особых формах. Правосудие, осуществляемое в обычных формах, это деятельность суда, мирового судьи и арбитражного суда, по рассмотрению уголовных и гражданских дел в первой апелляционной кассационной инстанциях. а также в порядке надзора, ввиду новых и вновь открывшихся обстоятельств, направленное на установление виновности подсудимых, применение к ним мер наказания, либо на оправдание невиновных, а по гражданским делам на разрешение дела по существу. Уголовный процесс по своему содержанию близок к содержанию понятия правосудия. Однако правосудие шире уголовного процесса на величину правосудия по гражданским делам, делам об административных правонарушениях и делам подсудным Конституционному суду Российской Федерации, Конституционным уставным судам субъектов Российской Федерации. Уголовный же процесс шире правосудия на величину досудебного производства и определенной части судебного производства, не являющийся правосудием.